Вторая, большая ступень в развитии понятий охватывает много разнообразных в функциональном, структурном и генетическом отношениях типов одного и того же по своей природе способа мышления. Этот способ мышления, так же, как и все остальные, ведет к образованию связей, к установлению отношений между различными конкретными впечатлениями к объединению и обобщению отдельных предметов, к упорядочению и систематизации всего опыта ребенка. Но способ объединения различных конкретных предметов в общие группы, характер устанавливаемых при этом связей, структура, возникающих на основе такого мышления единств, характеризующая отношением каждого отдельного предмета входящего в состав группы ко всей группе в целом, все это глубоко отличается по своему типу и по способу деятельности от мышления в понятиях, развивающихся только в эпоху полового созревания. Мы не могли бы лучше обозначить своеобразие этого способа мышления, как назвав его мышлением в комплексах. Это значит что обобщения, создаваемые с помощью этого способа мышления, представляют по своему строению комплексы отдельных конкретных предметов или вещей, объединенных уже не на основании только субъективных связей, устанавливаемых во впечатлении ребенка, но на основе объективных связей, действительно существующих между этими предметами. Если первая ступень в развитии мышления характеризуется, как мы говорили выше, построением синкретических образов, которые являются у ребенка эквивалентами наших понятий, то вторая ступень характеризуется построением комплексов, имеющих такое же функциональное значение. Это новый шаг по пути к овладению понятием. Новая ступень – в развитии мышления ребенка, высоко поднимающаяся над предшествующей. Это несомненный и очень значительный прогресс в жизни ребенка. Этот переход к высшему типу мышления состоит в том, что вместо бессвязной связности, лежащей в основе синкретического образа, ребенок начинает объединять однородные предметы в общую группу комплексировать их уже по законам объективных связей открываемых им в вещах ребенокок переходящий к этому типу мышления преодолевает уже в известной степени свой эгоцентризм он перестает принимать связь собственных впечатлений за связь вещей он совершает решительный шаг по пути отказа от синкретизма и по пути завоевания объективного мышления. Комплексное мышление есть уже связанное мышление и одновременно объективное мышление. Это те две новые существенные черты, которые поднимают его высоко над предшествующей ступенью. Но вместе с тем и эта связанность И эта объективность еще не является той связностью, характерную для мышления в понятиях, к которому приходит подросток. Отличие этой второй ступени в развитии понятий от третьей и последней, завершающей весь антогенез понятий, заключается в том, что образованные на этой ступени комплексы построены по совершенно другим законам мышления, чем понятия. В них, как уже сказано, отражены объективные связи, но они отражены другим способом и как бы иным образом, чем в понятиях. Остатками комплексного мышления полна и речь взрослого человека. Но и примером, позволяющим вскрыть основной закон построения того или иного мыслительного комплекса, является в нашей речи фамильное имя. Всякое фамильное имя, например, фамилия Петровы, охватывает такой комплекс единичных предметов, который ближе всего подходит к комплексному характеру детского мышления. В известном смысле мы могли бы сказать, что ребенок, находящийся на этой ступени своего развития, мыслит как бы фамильными именами, или иначе говоря, мир единичных предметов объединяется и организуется для него, группируясь по отдельным, связанным между собой фамилиям. Эту же самую мысль можно было бы выразить иначе, сказав, что значение слов на этой стадии развития ближе всего могут быть определены как фамильные имена объединенных в комплексы или группы предметов. Самым существенным для построения комплекса является то, что в основе его лежит не абстрактная и логическая, но конкретная и фактическая связь между отдельными элементами, входящими в его состав. Так мы никогда не можем решить, Относится ли данное лицо к фамилии Петровых, и может ли оно быть так названо, основываясь лишь на логическом отношении его к другим носителям той же фамилии? Этот вопрос решается на основании фактической принадлежности или фактического родства между людьми. В основе комплекса лежат фактические связи, открываемые в непосредственном опыте. Поэтому такой комплекс представляет собой прежде всего конкретное объединение группы предметов на основании их фактической близости друг с другом. Отсюда проистекают и все остальные особенности этого способа мышления. Главнейшие из них заключаются в следующем. Так как подобный комплекс лежит не в плане абстрактно-логического, а в плане, конкретно фактического мышления, то такой комплекс не отличается единством тех связей, которые лежат в его основе и которые устанавливаются с его помощью. Комплекс, как и понятие, является обобщением или объединением конкретных разнородных предметов, но связь, с помощью которой построено это обобщение, может быть самого различного типа. Любая связь может повести к включению данного элемента в комплекс, лишь бы она фактически была в наличии. И в этом заключается самая характерная особенность построения комплекса. В то время, как в основе понятия лежат связи единого типа, логически тождественные между собой, В основе комплекса лежат самые разнообразные фактические связи, часто не имеющие друг с другом ничего общего. В понятии предметы обобщены по одному признаку, в комплексе – по самым различным фактическим основаниям. Поэтому в понятии находит свое отражение существенная, единообразная связь, отношения предметов, а в комплексе фактическое, случайное, конкретное. Многообразие связей, лежащих в основе комплекса составляет его главнейшую, отличающую его черту от понятия, характеризующегося единообразием лежащих в основе связей. Это значит, что каждый отдельный предмет, охватываемый обобщенным понятием, включается в это обобщение совершенно на тождественном основании со всеми другими предметами. Все элементы связаны с целым, выраженным в понятии и через него между собой единым образом связью одного и того же типа. В отличие от этого, каждый элемент комплекса может быть связан с целым, выраженным в комплексе и с отдельными элементами, входящими в его состав, самыми различными связями. В понятии эти связи в основном являются отношением общего к частному и частного к частному через общее. В комплексе эти связи могут быть столь же многообразны, как многообразно фактическое соприкосновение и фактическое родство самых различных предметов, находящихся в любом конкретном отношении друг к другу. Наши исследования намечают на этой ступени развития следующие пять основных форм комплексной системы, лежащих в основе обобщений возникающих в мышлении ребенка на этой ступени развития Первый тип комплекса мы называем ассоциативным, так как в его основе лежит любая ассоциативная связь с любым из признаков, замечаемым ребенком в том предмете, который в эксперименте является ядром будущего комплекса. Ребенок может вокруг этого ядра построить целый комплекс, включая в него самые различные предметы, одни на основании того, что они имеют тождественный с данным предметом цвет, другие – форму, третий – размер, четвертые – еще какой-нибудь отличительный признак, бросающийся в глаза ребенку. Любое конкретное отношение, открываемое ребенком, любая ассоциативная связь между ядром и элементом комплекса оказывается достаточным поводом для отнесения этого предмета к подбираемой ребенком группе и для обозначения его общим фамильным именем. Эти элементы могут быть не объединены между собой вовсе. Единственным принципом их обобщения является их фактическое родство, с основным ядром комплекса. При этом связь, объединяющая их с этим последним, может быть любой ассоциативной связью. Один элемент может оказаться родственным ядру будущего комплекса по цвету, другой по форме и так далее. Если принять во внимание, что эта связь может быть самые различны не только в смысле признака лежащего в ее основе но и по характеру самого отношения между двумя предметами нам станет ясно до какой степени пестра неупорядочена мало систематизирована не приведена к единству хотя и основана на объективных связях смена множества вскрываемых всякий раз за комплексным мышлением конкретных признаков. В основе этого множества может лежать не только прямое тождество признаков, но и их сходство или контраст, их ассоциативная связь посмежности и так далее, но всегда и непременно конкретная связь. Для ребенка, находящегося в этой фазе своего развития, слова уже перестают быть обозначением отдельных предметов, именами собственными. Они стали для него фамильными именами. Назвать слово для ребенка в эту пору означает указать на фамилию вещей, родственно связанных между собой по самым различным линиям родства. Назвать данный предмет соответствующим именем значит для ребенка отнести его к тому или иному конкретному комплексу, с которым он связан. Назвать предмет для ребенка в эту пору означает назвать его фамилию.